Глава 18. Илья Федорович, занимаясь погрузкой и прочими мелкими поручениями, даже не заметил, как на корабле появился капитан. Худой высокий человек с пронзительными глазами и острой бородкой молча выслушивал доклады Бруна, коротко кивая в ответ. В отличие от своего помощника, щеголевшего в кафтане, капитан Блэк носил штаны до да тельняшку. Единственное, чем Блэк был схож с боцманом, Была сабля, болтающаяся на поясе. Это было все, что успел рассмотреть игрок. Все остальное время он драил палубу, работал шестом и выполнял все поручения боцмана. Получив вечером двойную порцию еды, Илья Федорович вмиг очистил тарелку и из последних сил добрался до гамака. «Ну, клеш ему такую прокачку!» успел подумать он, проваливаясь в сон. Бом! Пронзительный громкий сигнал прокатился по всему кораблю. «А? Что такое? Тревога?» Ошарашенный Илья Федорович мигом выскочил из гамака, чудом не запутавшись в нем. «Побудка, бык!» — широко ухмыльнулся Бруно, наблюдая за метаниями игрока. «Марш на зарядку! Умываться, завтракать и за работу!» «Понял, есть!» — тут же сориентировался Илья Федорович. «Разрешите идти?» «Беги давай!» – добродушно кивнул боцман и тут же переключил свое внимание на матросов. «Подъем, салаги!» Зарядка понравилась Илье больше всего. Ведь именно после нее шкала телосложения обнулилась, подарив игроку плюс один в стату. Илья Федорович, не удержавшись, открыл окно персонажа. Окно характеристик Илья Мур. Характеристики. Шкала база плюс вещи. Сила 9, Ловкость 3. Телосложение 3, интеллект 1. Не выбрано, не выбрано, не выбрано, не выбрано. Свободных очков характеристик 0. Сама поездка не была особо запоминающейся. Шест, палуба узлы паруса. С третьего дня Илью Федоровича после импровизированного экзамена допустили до работы с парусами. Байки Бруно до да постоянная качка, вот и вся романтика путешествия. Весь путь до Сибурска характеристики стабильно росли. Несколько раз появлялась возможность размяться на палубе со старшими матросами, сойдя с ними на кулачках, но Илья Федорович отклонял квест. Повышение ярости штука, конечно, хорошая, но банальный расчет показывал, что если это же время работать шестом, остальные характеристики подрастут намного больше. Да и не было еще у Ильи Федоровича активных бойцовских навыков для использования. Конечно, выглядел матросский удар ножом заманчиво, но подходил больше ловкачам. Еще на стадии разработки плана прокачки Илья Федорович удивленно спросил Вовочку. «Слушай, Вова, неужели никто не знает, что просто отжимаясь, можно поднимать себе характеристики?» «Да как не знают, Илья Федорович?» «Знают», — махнул рукой парень и снял вопрос пожилого мужчины с языка. Понимаете, большинство же во второй шанс приходит играть, а не трудиться. Хотят все и сразу. Вот, к примеру, по нашим расчетам, когда вы прибудете в Сибурск, как минимум 10 очков в каждой из основных характеристик у вас уже будет. Вова сделал паузу, заглянув на мгновение в терминал. При этом вы будете максимум второго уровня, а игрок, начавший играть с вами в один день, будет к этому времени уже уровня 15 -го. А это, считайте, минимум 75 очков характеристик. «Да еще и во время фарма статы растут, вот и предпочитает большинство игроков качать уровень, а не характеристики». «Ну да, с пятнадцатым уровнем мне не справиться, наверное», — кивнул мужчина. «Но на сотом уровне у меня будет преимущество минимум в 50 очков, а то и в 100. «Да, дальше больше», — кивнул парень. «Но с сотого уровне уже такие артефакты есть в продаже, что этой разницы практически незаметно». «Смеешься?» – незаметно. Скептически поднял бровь Илья Федорович. «Плюс 100 к силе, это тебе не хухры-мухры». «Для обычного игрока без разницы», – покачал головой Вовочка. «А вот профессионалы и те, кто на игре деньги зарабатывают, вот они за каждое очко характеристики убить могут». «Да и не зря администрация настойчиво рекомендует максимально прокачивать своего персонажа, не сильно надеясь на заемную силу артефактов и зелий». «Понял тебя, Вова», – кивнул Илья Федорович. «Это как сложный процент. В перспективе выстрелит». «Да, точно», – улыбнулся парень. «Хорошее сравнение. И главное, не спешите набирать уровень. Упор делаем на статы». «Добро», – подытожил мужчина. «Так что там с малыми выхами то Помня тот разговор, Илья Федорович стабильно трудился на палубе, работая шестом, даже тогда, когда корабль шел под попутным ветром. Бруно даже похвалил Илью за то, что тот не тратит время на всякую ерунду и работает на совесть. Когда корабль пришвартовался к пристани Сибурска, Илью Федоровича, в общем-то привычного к городскому шуму, оглушил гомон портовой толпы. Тысячи игроков и НПСов сновали туда-сюда по своим делам. Десятки кораблей одновременно разгружались и загружались. Игроки вперемешку с НПС таскали на себе тяжеленные тюки, не жалея сальных словечек. Столица давила, потрясала, восхищала. Даже Бруно стал словно немного меньше, а на вопрос Ильи, что случилось, буркнул, что недолюбливает большие города. Капитана Блэка Илья так толком и не рассмотрел. Не успел корабль пришвартоваться, как морской волк, спрыгнув на пристань, бодрым шагом направился куда-то на склады. «Ну что, Илья?» — боцман перестал называть матроса быком уже на третий день плавания. «Держи свою оплату. Один серебряный, второй, как и договаривались, оставляю себе. Будет желание, приходи завтра. До темного леса пойдем». «Хорошо, Бруно», — едва устояв на ногах после дружеского хлопка по плечу, Илья Федорович крепко пожал боцману руку. Увидимся. Задание Сухопутная крыса первого уровня выполнено. Награда одна серебряная монета. Рекомендация боцмана Бруна Внимание! Вам доступно задание Сухопутная крыса третьего уровня. Описание Совершить плавание до темного леса, Остаться в живых, находиться в игре минимум 6 часов ежедневно обязанности – драить палубу, грести на веслах. Класс задания редкое. Награда – бандана моряка, рекомендация капитана Блэка. Штраф за провал задания – потери экипировки. «Точно увидимся», – ухмыльнулся Илья Федорович. Такую возможность упускать было нельзя. Сбегав до банка второго шанса, Илья Федорович получил деньги и вещи удаленного персонажа, заботливо приготовленные Вовочкой после чего оплатил разовый выпуск карточки, привязанной к индивидуальному счету, и перевел туда всю наличность, оставив себе тысячу золотых для покупки обратного телепорта в Сибурск и неплохой комплект начальной экипировки с небольшим плюсом к здоровью. Закончив с финансовыми делами, Илья Федорович довольно посмотрел в окно характеристик. Окно характеристик Илья Мур. Характеристики. Шкала база плюс вещи сила 18 ловкость 12 телосложение 11 интеллект 1 не выбрано, не выбрано, не выбрано, не выбрано. Свободных очков характеристик 0. Еще неделя плавания о соответственные роста характеристик лишний для него точно не будет. Немного подумав, Илья Федорович отправил вовочке письмо, где отписался о промежуточных результатах, и предупредил, что основной квест откладывается еще на неделю. Погуляв по столице, пожилой игрок направился обратно на корабль. «Ой, смотри, кис-кис-кис!» Стройная рыжая девушка 89-го уровня со значком клана Пасынки Бездны и игривым ником Мурмурлыка показывала на Илью Федоровиче пальцем. «Какой милый ник!» «Мурка, пошли давай!» Ее спутник, широкий бородатый гном, по самые глаза закованные в зеркальную броню, даже не посмотрел на Илью. «Клиент с минуты на минуту на респе появится». «Да успеем», — легкомысленно отмахнулась волшебница и, тряхнув копной огненных волос, обратилась к Илье. «Как у тебя получилось такой ник сделать?» «Так он двухсоставный», — равнодушно пожал плечами Илья Мур. «Точно, ты гений, котик», — заявила магичка, и потеряла к первоуровневому игроку интерес. «Пошли, бородач!» Посмотрев вслед странной парочке высокоуровневых игроков, Илья потопал обратно на пристань, наслаждаясь отсутствием качки. Походка моряка ему пока что не досталась, но игрок возлагал серьезные надежды на третью часть речного квеста. «Решился все-таки!» — усмехнулся боцман, давая Илье квест. «Ну тогда топай в трюм, будешь со стальными орудовать веслами!» Илья Федорович присмотрелся к кораблю и действительно увидел на борту появившиеся амбразуры, из которых выглядывали кончики весел. Повышение Илья отзеркалил усмешку Бруна и ловко пробежал по натянутому канату на палубу. Само плавание, на которое помимо Ильи Федоровича записалось еще пятеро игроков, шло чуть больше недели и по окончанию принесло Илье по семь пунктов силы и ловкости. Хоть грести было удобнее, чем управляться с шестом, Но и сил требовалось больше. Да и старший матрос Клаус, задающий ритм на барабане, бдительно следил, чтобы игроки налегали на весла не меньше четырех часов в день. Единственное событие, принесшее Илье звание «Честный моряк», произошло практически у темного леса.